глава 4. три года назад гроздемор пережил тяжелые времена конфликт с миром без насилия остановкой иностранных предприятий продовольственная блокада грозили окончательно уничтожить страну и вновь превратить ее в бесправную колонию финансовые промышленные и социальные кризисы усугубляла непогода дождь сутками лил как из ветра. грязевые потоки хоронили каторжный труд строителей дорог Сносили в море прибрежные селения, смывали с полей плодородную почву. Ориенты с ужасом ждали, когда месиво из воды, глины и песка зальет пещеры, и содрогались при мысли, что зимовать придется в пустоши под открытым небом. Та зима стала сущим кошмаром не только для грасситов. В соседнем государстве, княжестве Тария, начался потоп. Несмотря на трудное положение своей страны, Адер распорядился предоставить кров пострадавшим. И никто не задался вопросом, почему более пяти сотен тарийцев не пожелали вернуться на родину, когда последствия наводнения удалось устранить. В то время было не до расспросов. У работников служб хватало забот. Адер отменил закон о резервациях. В грасс -Мор хлынули ветаны, климы и ориенты. Сбежавшие от произвола великого 20 лет назад работники миграционной службы выдали тарицам документы, социальные работники оформили пособия и посодействовали в поисках работы. Детей поселенцев зачислили в школы. И опять же никто не спросил, что вынудило бывших граждан чужой страны приспосабливаться к новым условиям, когда в княжестве их ждала привычная жизнь. Сами же тарицы молчали. Они бы молчали и по сей день, если бы перед отъездом в Ракшаду Эйра не вложила в папку с документами записку. Пятьсот граждан Тарии променяли родину. Листочек попал Адеру на глаза, но он не придал ему значения. В Тезар тоже приезжают на неделю-другую, а остаются навсегда. Когда Луга рассказала о своем участии в карательных операциях, проводимых властями Тарии, Адер вспомнил о записке. Давнее жгучее желание вернуть княжество в состав Граздемора мора вдруг стало реальным. Выступить в суде согласились две сотни тарийцев. Защитник Луги отобрал 20 человек, чьи свидетельства спровоцировали бы международный скандал, поскольку княжество Тария было членом мира без насилия. С преступными явлениями в этом элитном мире позволено бороться только ненасильственными методами. А тут карательные операции, гонения, преследования, убийства. На протяжении нескольких часов свидетели рассказывали о буднях. О том, что нельзя приглашать гостей без разрешения местного старосты. Нельзя из страны уезжать всей семьей. На время отъезда члена семьи банковские счета остальных домочадцев замораживают. Письма приходят вскрытыми, телефонной трубки раздаются щелчки. За доносительство выплачивают вознаграждение. Свидетели рассказывали о личных несчастьях. У одних при загадочных обстоятельствах погибли родственники, у других исчезли соседи, кто-то потерял друзей. В таре людям страшно говорить, страшно смотреть, страшно быть очевидцем каких-то событий, страшно встречаться и страшно расставаться. Выслушав первую десятку свидетелей, главный судья объявил перерыв на неделю. Публика покидала зал оглушенное, подавленная. Корреспонденты строчили статьи, сидя на ступеньках здания суда. Через час статьи полетят по телеграфу. И утром первые полосы газет запестрят кричащими заголовками. «У краеугольных земель есть неделя, чтобы проникнуться и возмутиться». Все бы шло так, как задумал Адер, но Юстинасис, прощаясь с Эйрой, обронил фразу «Странно, что князь Старий никак себя не проявляет». Это действительно казалось странным, ни ответных заявлений, ни опровержений. Эйра пошла к стоянке, расположенной на краю площади. Куда теперь? В Мадраби или на строительство моста? Или провести эту неделю с Анатаном и его детьми? Следуя за ней, Мебо и Драго обсуждали жизнь в Тарии. По сравнению с цивилизованным княжеством, отвергнутый Грасдемор им представлялся раем. Талаш молчал. Ему был непонятен поступок Луги. Истинные войны подчиняются командирам беспрекословно и даже под страхом смерти не выдают государственные тайны. Истинные воины не думают о чужих жертвах и с готовностью приносят в жертву себя во имя Бога, Державы и Хазира. «Госпожа!» — прозвучал робкий голос. Эйра оглянулась. Скромно одетая женщина стушевалась. Потупив взор, замяла в руках трепичную сумочку. «Вы тайный советник Его Величества?» «Да». Незнакомка подозвала стоящих неподалеку приятельниц и вместе с ними сделала реверанс. Наклон головы, манера держать спину и руки выдали в женщинах-служанок. «Вы можете уделить нам пять минут?» Они проследовали в сквер, обрамляющий площадь, и расположились в беседке. Разговор затянулся до позднего вечера. В густых сумерках Эйра попрощалась с собеседницами и, направляясь к машине, уже не думала, куда ехать — в Мадраби или на строительство моста. Она знала, чем займется. Мысли, как гнойные раны, вызывали в душе лихорадку. — Не ввязывайся в это! — сказал Драго, открывая перед ней дверцу автомобиля. Мибо поддакнул. — Я тоже так считаю. Калаш хранил молчание, но его равнодушный вид красноречиво говорил, что рассказы служанок вообще не тронули сердца Ракшада. Эйра опустила голову. Ну а чего она ждала? Мужчинам никогда ее не понять. Вздернув подбородок, посмотрела на освещенные уличным фонарем лица охранителей. — Я не нуждаюсь в ваших советах. Когда я что-то вам говорю, в ответ я хочу слышать — да, Эйра. А когда молчу, то хочу, чтобы вы тоже молчали. Вам ясно? — Да, Эйра. — Да, Эйра. Кивнули охранители и заняли места в автомобиле. — В ратушу. Приказала она и прильнула лбом к стеклу, силясь охладить мысли. — Мой отец часто ходил на собрания клуба читателей, — говорил свидетель. Каждое слово давалось ему с трудом. Он проводил ладонью по коротенькой челке, Опускал руку на трибуну и вновь тянулся к волосам. Он любил читать, а еще больше любил обсуждать книги. Сюжет, героев, всякое такое. А из меня слушатель никудышный. Мне читать некогда, и в сюжетах я не понимаю. Читаю газеты, слушаю радио и всякое такое. А мой отец газеты не читал и радио не слушал. Он вообще жил там, в книгах. «Иногда появлялся, чтобы поесть, и всякое такое». «Что случилось с вашим отцом?» — не выдержал защитник. «Они обсуждали книгу в клубе, и мой отец сказал, что думает. Наверное, сказал плохо, потому что пришел из клуба, сам не свой и лег спать. Ночью он обычно читает и всякое такое. Я не знаю, когда он спит. Днем, наверное». «Что с ним произошло?» Спросил защитник и сделал кистями рук вращательное движение, как бы поторапливая. Свидетель пригладил челку. Она уже лоснилась и блестела в свете люстры. На следующий день я пришел с работы, а отец говорит: кто-то дергал заднюю дверь. Он закрыл ее на все замки и подпер шваброй. Через день ему показалось, что за окнами следят и он задернул шторы. Я подумал: все, дочитался. Даже не хотела отпускать его в клуб. Но он больше никуда не ходит, а ему надо общаться. И я отпустил. Защитник направил указательный палец в потолок. И? Он ушел и не вернулся, вздохнул свидетель. Соседка нашла в мусорном баке его сумку с книгами. Он бы никогда их не выбросил. В клубе сказали, что такого не помнят. А когда я сказал, что он пропал, они... Все быстро разошлись. В участке правопорядка приняли мое заявление, но ни разу не позвонили. А когда я пришел сам, во всем обвинили меня и... Расширив глаза, свидетель умолк на полуслове. Публика крутила головами, поднимаясь волной. От задних рядов к передним. По проходу шел солидный человек средних лет, облаченный в светлый костюм. Будто он явился не в суд, а на праздник. Репортеры дергали чехлы, но достать фотокамеры не решались. Главный судья встал вместе с коллегами. «Князь — Князь Тарей и склонил голову. Князь занял место за столом обвинителя, дождался, когда все сядут. Обратил взор на свидетеля. — Сколько лет ты живешь в Граждой море? — Три года, Ваше Величество, — пробормотал мужчина, пригладив челку. Эйра покосилась на советника лаэла сидящего справа от нее тайком бросила взгляд на советника асиза сидящего слева оба надменно изогнули губы оно и понятно к князьям обращаются ваша светлость но князь викон и князь старий приравняли себя к королям почему ты молчал три года и заговорил только сейчас спросил князь Защитник и обвинитель вскочили со стульев и в один голос выкрикнули. — Возражаю. Посетитель заседания не может задавать вопросы, — сказал защитник. — Любое вмешательство извне внесет хаос в судебный процесс, — добавил обвинитель. — Посетитель? — князь поднялся. — Я пострадавшая сторона. Это мы провели расследование. Мы подали иск, не вы, — возразил обвинитель. «А почему никто не поставил меня в известность? Почему о том, что здесь творится, я узнал из газет?» Князь направил взгляд на главного судью. «Ваша честь, сторона защиты и сторона обвинения ведут двойную игру». «Я защищаю ваше доброе имя, князь Тарий», — произнес обвинитель. «Так докажите это», — Тарий указал на свидетеля. «Спросите у него» почему он молчал три года спросите кто или что заставило его прийти сюда и свидетельствовать против своего правителя силясь сохранить хорошую мину при плохой игре обвинитель обратился к свидетелю почему вы не вернулись на родину когда последствия наводнения были устранены и ваш правитель обещал возместить ущерб вы не о том спрашиваете возмутился князь я задал вопрос — сказал обвинитель, глядя на свидетеля. — Отвечайте. — Там трудно жить и всякое такое. — Какие трудности вы испытывали? Свидетель не успел ответить. — Народ всегда недоволен теми, кто наделен властью, — произнес князь старий. Слуги недовольны господином, рабочие недовольны хозяином завода, подданные недовольны правителем. Обернувшись, князь окинул взглядом первые ряды. «Вам ли это не знать, господа?» — повернулся к свидетелю. «Почему ты три года молчал о том, какой я требовательный правитель?» «Меня никто не спрашивал», — вымолвил мужчина. Его пальцы словно приклеились к челке, и он не мог оторвать их от волос. Обвинитель попытался перехватить инициативу. «Вопросы задаю я». «Не те вопросы». Князь приблизился к трибуне, с грозным видом уставился на свидетеля и указал себе за спину на лугу. «Ты слышал, что о нем говорили?» «Возражаю!» — выкрикнул защитник. «Он убийца! Он убил сотни людей! Быть может, он убил твоего отца! Быть может, перед тем, как убить, он пытал его и смеялся!» Свидетель пошатнулся отлепив пальцы от челки, схватился за трибуну. Обвинители защитник заговорили на перебой, публика загалдела. Судья застучал молотком. Голос князя Тария перекрыл шум. — А труп выбросил! На съедение собакам! Таким же диким и бездушным, как он сам! От удара молотка подставка слетела на пол. — Он убийца! — громыхал голос князя. «А ты стоишь здесь и защищаешь его. Почему ты здесь?» «Мне сказали, что я не получу гражданство Гроздемора, если не выступлю», — выпалил свидетель на пределе душевных сил. «Сказали, что меня, голова и босова вышлют из страны». В зале повисла тишина. Первым спохватился защитник. «Вот вам и доказательство того, что мой подзащитный прав. В Тарии творится нечто ужасное». «Бывшие граждане боятся туда ехать!» Смерив его надменным взглядом, князь повернулся к судьям. «Ваша честь, суд не может принимать во внимание свидетельства, полученные под давлением, путем запугивания и угроз!» Эйра придвинулась к Юстину Асизу. «Вы, правда, их запугали?» «Жесткий, как непрожаренное мясо!» — произнес Асис, взирая на тария. Эйра рожалась в спинку стула. Проводя следствие, советник по вопросам правосудия добивался показаний незаконными методами. Что тогда говорить о действиях других блюстителей закона в других делах? Серьезный судебный процесс превращался в дешевый фарс. Обладая такой мощью и таким напором, князь заставит извиниться перед собой ни следователей, ни судей, ни советников. Перетарием будет держать ответ. Адер, вы свободны, сказал главный судья свидетелю. Мужчина покинул трибуну. Съежившись, прошмыгнул мимо князя и чуть ли не бегом направился к выходу из зала. Ваша честь, проговорил князь старий. Я прошу многоуважаемый суд вызвать всех свидетелей все две сотни, и тех, кто выступил неделю назад. — Прошу разрешить мне задать им два вопроса. Это займет не так много времени. Я верю, что суд грасс — самый справедливый суд. Позвольте и другим поверить в это. Судьи придвинулись друг к другу и стали тихо совещаться. Подперев локоть кулаком, Асис прикрыл ладонью глаза. Лоял сцепил пальцы в замок. Защитник Луги оглянулся, ожидая поддержки и помощи. Эйра дала ему знак когда защитник присел перед ней на корточке, прошептала. «Пусть луга признает свою вину». «Нет». «Проигрывать надо с честью». «Признания не будет», — отрезал защитник и вернулся на место. Чувствуя на себе взгляды, любопытные, удивленные и недовольные, Эйра подошла к луге, взяла его сзади за плечи и сказала ему в ухо. «Признай вину!» Главный судья, готовый объявить решение, занес над столом молоток. Луга встал. «Я признаю свою вину!» Зал взорвался криками. Судья заколотил молотком по столу. «Я клеветал князя Тария!» — прорал Луга. «Все, что я говорил, выдумка!» «Я хотел прославиться, хотел попасть в газеты, хотел, чтобы обо мне говорили!» Эйра погладила лугу по спине, посмотрела на князя, ответила улыбкой на улыбку и села между советниками. Судьи удалились в совещательную комнату. «Приговор будет обвинительным», — проворчал Лайл. «По твоей вине». Несмотря на трагизм ситуации, Эйра едва не рассмеялась. «Вы надеялись, что Лугу оправдают?» «Мы еще могли побороться», — отозвался Асис. «И проиграть с позором», — кивнула она. «Ваша задача?» Асис взвился. «И ты мне еще осмеливаешься говорить мне о моих задачах?» «Ваша задача?» — повторила Эйра грубым тоном задержать князя Тария в фойе и собрать вокруг себя как можно больше репортеров. Асис взглянул из-под но возразители съязвить не осмелился. Через полчаса публика выслушала приговор подсудимому. Шесть, шесть, а не три. Лет заключения в искупительном поселении общего режима без права досрочного освобождения. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Надзиратели увели луку. Стражи быстро выдворили из зала плебеев и рядовых дворян. Вельможи и сановники поспешили пожать руку князю. Но Асис взял его под локоть, махнул репортером и через толпу повел в фойе. Запечатлеть себя рядом с победителем пожелали все высокопоставленные особы. Князь старий позируя перед журналистами, бегал взглядом по лицам. Увидев Фейру, кивком велел подойти и в приветствии стиснул ее ладонь. «Мне говорили, что у Его Величества Адера Каро очаровательный тайный советник. Но почему-то не сказали, что этот советник еще и мудрый?» «Благодарю, князь старий Нас сфотографирует, князь старий Смотрите мне в глаза». «И улыбайтесь, князь Тарий!» — сказала Эйра и прошептала на языке Марум. «Я стираю зеркало пыль». С губ князя сползла улыбка. Лицо посерело, окаменело. Эйра высвободила руку, отступила на пару шагов, прищурилась от вспышек. Тарий вдавил кулаки себе в грудь и с упал на колени. Адер поднял воротник, спрятал руки в карманы пальто и направился в замок. Мерзкая погода соответствовала настроению сильнее, чем когда-либо, и не располагала к долгой прогулке. Сложись обстоятельства иначе, в княжестве Тария не сегодня-завтра началось бы доскональное расследование. Князя осудили бы за преступление против собственного народа. Мир без согласия инициировал бы процедуру лишения титула и конфискации владений. И тогда, за минуту, до самого мрачного часа в жизни семейства Тариев, Адер предложил бы князю свою помощь и защиту в обмен на присоединение княжества к Граздемору. Адер продумал все до мельчайших деталей, но он не ожидал вмешательства высших сил. Поведав о тяжких грехах, признавшись в геноциде своего народа, князь Тарий скончался от сердечного приступа. Его тело еще не предали земле, а сыновья покойного уже сцепились в схватке за кресло с обивкой цвета королей. Будущее нетрудно предугадать. Победитель прилюдно пообещает исправить ошибки отца и принесет клятву верности миру без насилия. Войдя в кабинет, Адер расположился возле жаркого камина и стал просматривать свежие выпуски газет. Статьи, написанные словно под копирку, отличались только названиями. «За победой и поражение», «Изнанка души», «Жертва или злодей». Бульварные и малотиражные издания Адер откладывал в сторону. Отложил бы и эту газетенку, если бы взгляд не уперся в заголовок «Суд Маруны». «Неделю назад в Ларшетае, в фойе здания правосудия, люди оказались очевидцами трагического происшествия», сообщал автор очерка. Князь старый, одержавший победу в нашумевшем судебном заседании, человек гордый волевой, упал перед публикой на колени и, рыдая, признался в ужасных деяниях. Раскаяние было настолько жгучим, настолько глубоким и искренним, что сердце князя не выдержало. Князь старий скончался в больнице, не успев назвать преемника, дать напутствие детям и попрощаться с супругой. Весь мир обсуждает происшествие, пытаясь понять, речь князя – правда или предсмертный бред, исповедь или ложное обвинение самого себя во имя каких-то целей. Но никто не говорит о том, что за минуту до публичного покаяния князь принимал поздравления от тайного советника Его Величества Адера Каро. Советник, точнее советчица Маруна была последним человеком, кто посмотрел князю в глаза. Несколько лет назад мне попала в руки подшивка газет, издаваемых в прошлом веке. В одной из них был опубликован шокирующий очерк о так называемом «суде Маруны. Оказывается, в давние времена верховная жрица часто пересматривала судебные решения. К ней мог обратиться любой пострадавший, не добившийся суде справедливости, любой осужденный, не сумевший доказать свою невиновность. Нередко жрица сама вызывала человека, порядочность которого подвергалась сомнению в обществе. Верховная жрица не обвиняла, не спрашивала, не слушала. Она просто смотрела человеку в глаза. Виновный в преступлениях или в других постыдных деяниях, бился в припадке, корчился в судорогах. Не выдержав боли, признавался в содеянном и превращался в слюнтяя, который боялся наступить на собственную тень. Много лет меня волновал вопрос, как переносили такой суд люди со слабым здоровьем. Смерть князя Тария послужила ответом. У каждого преступника есть право на защиту, есть право с достоинством выслушать приговор и смиренно принять наказание». Маруна лишила князя этих прав. Суд Маруны — это хладнокровная расправа, которую нельзя назвать судом, ибо суд человеческий милосердный, гуманный, а судилище Маруны не знает жалости и сострадания. Не мудрено, что предыдущую верховную жрицу сожгли на костре. Пришли темные времена, зло выползло из-за печали, чтобы закончить свое черное дело. Храни нас, Бог. Адер вызвал Крикса и со словами «разберись с этим», вручил ему бульварную газетенку. Затем велел Гюсту принести подборку газет недельной давности. Разложив их на столе, принялся передвигать с места на место. На этом снимке Эйра жмет князю руку. Здесь князь выглядит так, словно его хватил удар. Эйра выпускает его ладонь, делает шаг назад. Князь на коленях, кулаки вдавлены в грудь, на лице страдальческая гримаса. Вокруг паника суматоха и только Эйра невозмутима, как судья после оглашения приговора. Вечером явился Крикс. Нераспроданные экземпляры бульварной газеты изъяты из ларьков. Автор очерка и главный редактор задержаны по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Редакция опечатана. Через два дня приехал советник по вопросам правосудия Асис. Адер долго изучал протокол судебного заседания. Копию он получил неделю назад, но, держа в руках оригинал, вдруг почувствовал себя в зале суда. Бумага удивительным образом передавала запах атмосферы, царившей на слушании. Адер сложил документы в папку и вернул советнику. Что она сказала князю? «Улыбайтесь, нас фотографируют». «И все?» «Сказала еще что-то, но я не расслышал». Изобразив на лице досаду, Асис покачал головой. Зря она велела в луге признать вину. Она спасла нас от позора. Мы могли еще побороться. Наблюдая, как две сотни свидетелей в страхе блеют перед князем, Адер принялся мерить комнату шагами. Адвокат и обвинитель вели себя непрофессионально. Судья передал бразды правления в руки постороннему человеку. Не суд, а балаган. Откуда взялись шесть лет лишения свободы, когда статьей предусмотрены три? И почему приговор не подлежит обжалованию? Суд уволен с должности, обвинителю? Адер жестом осек советника. Придержите оправдание до заседания совета. Уселся в кресло и, придвинув к себе проект закона о труде, дал понять, что разговор закончен.